Глава двадцать «Совсем без меня не справляешься», — промелькнул голос паразита в моей голове. Внезапно меня начали переполнять силы. «Ты где был? Скоро узнаешь. А пока не мешай». Улыбка начала сходить с лица вождя, когда мой поток энергии резко усилился. Я вытащил из раны его жезл и начал выкручивать руку, державшую его. Но дед не сдавался и тоже поднапрягся. Удивительно, насколько он силен. Не уровень архимага, конечно, но источник, конечно, мощный. Однако паразит дал мне очень много сил. Мой противник под усиливающимся напором сначала выпустил жезл из рук, а затем я его и вовсе сломал одним резким движением. Раздался крик боли. На нас обратили внимание многие, в том числе почти все бойцы дикарей. Я воспользовался их вниманием и демонстративно поставил их вождя на колени, после чего прислонил к его горлу меч. Но бой за этого не прекратился, несмотря на мои ожидания. Всем было будто плевать на своего вождя, хотя на нас посматривали, а двое дикарей даже пытались пробиться к деду. Но Мин с Соломоном их остановили, быстро разобравшись со своими противниками. «Прикажи им сложить оружие, и мы уйдем». «Я тебе уже говорил. Я не боюсь смерти. А если умру я, то вас разорвут все мои люди». Они голыми руками вас забьют. Так что давай, сделай, что должен. Дух тебя накажет. Дух тебя не простиет. Ты уже проиграл. В любом случае. Вот же упертый старик. Не успел я принять решение, как со входа в пещеру услышал рев мутантов. Десятка два или три. Все быстро бежали к бьющимся людям и сразу же вступили в бой. Но наших они не трогали. «Паразит, что происходит?» «Я же говорил, что буду полезен. Это те, что были неподалеку, скоро еще подойдут. А ты ими можешь управлять?» «Скажем так, мы договорились. Прямого контроля нет, но они понимают, кто временный союзник, а кто их злейший враг». Старика при виде этой картины проняло. Он с ужасом смотрел, как его людей рвут на части, а дикари, которые не были вооружены, начали разбегаться по своим домам. «Ну так что, дедушка, кто из нас проиграл?» «Ладно, твоя взяла. Просто убей меня и займи мое место». «Чего? И нахрена мне это нужно? Я хочу свалить отсюда. Мне еще с твоим сыночком поговорить нужно». «Ты не понимаешь. Мы должны защищать духа. Без нас этот остров погибнет, а вместе с ним и весь мир. Хватит эту чушь нести. Это не чушь. Думаешь, откуда здесь столько артефактов, столько рун? «Священный дух!» — вождь бросил взгляд на кучу хлама, от которой исходила мощная энергия. «Он нас защищает. Принеси меня в жертву, приноси ее регулярно, и все останется как прежде. Что в этой куче?» «Ду, хватит! Скажи нормально. Там какой-то мутант похоронен, артефакт. Я просто сожгу эту хрень, и на этом жертвы прекратятся. «Нет, не смей! Ты все поймешь! Ты скоро все поймешь!» «Дух, прими мою жертву!» — воскликнул дед, потянув руки вверх. В этот момент ритуальный нож взлетел в воздух и устремился старику в грудь. Кровь полилась по камням во все стороны, а прозрачная дымка, жизненная сила, вырвалась из умирающего тела и устремилась к куче хлама, или, как говорит этот псих, к духу. По пещере прокатилась дрожь. К этому времени бой практически закончился. Мутанты уже вовсю жрали свою добычу, а мои люди смотрели на саможертвоприношение. Дрожь в пещере усиливалась. Мутанты тут же побежали к выходу. Нам бы следовало сделать то же самое, но я бы потом себя всю жизнь корил за то, что так и не узнал тайну этого острова. Что же там за дух такой? Убедившись, что дед окончательно умер, Я направился к груди мусора и начал расчищать ее от веток и тряпок. Дрожь в пещере понемногу стихла. Дикари начали выходить из своих домов и с интересом за мной наблюдали. «Давай поможем, народ!» — призвал всех Соломон и присоединился ко мне. За ним подошли и другие. Вскоре мы очистили нижний слой веток, и все остальное просто съехало вниз, как снежная лавина, показав нам, что было скрыто за ветками. Что-то большое и... Металлическая. Мне стало еще интереснее, и уже через несколько минут мы очистили этого духа. Сначала я решил, что это металлическая постройка, по размерам как трехэтажное здание. Но это было что-то вроде корабля, только закрытого металлом со всех сторон, даже сверху. Да и паруса не было. Зато были широкие крылья из металла. Очень знакомая на вид конструкция. Где-то я такие уже... «Эсканский корабль!» — вдруг осенила меня. Воспоминания из прошлой жизни нахлынули лавиной. Сотни таких кораблей уничтожили наш мир. Тысячи созданий вышли из них и убили все живое на планете. От шока у меня начали подкашиваться ноги. «Что это за хрень?» — разглядывая корабль, спросил Соломон. «Это и есть их дух?» — уточнил Новок. «Что за адская машина?» — добавила Мин. «Это нужно уничтожить», — заявил я. «Да, мне эта штука тоже не нравится», — буркнул Мирон и рубанул по корпусу корабля топором со всей дури. Однако на нем осталась лишь небольшая царапинка. «Так не получится. Нужно войти внутрь», — предположил я. «Внутрь? Это здание какое-то?» «Не совсем. Это корабль, только не с этой планеты». «Что? О чем ты говоришь?» — изумился Соломон. Я вам все расскажу, только попозже. Да уж Александр, у нас к тебе немало вопросов накопилось. Строго произнес Новак. Я же начал ходить вокруг корабля в поисках входа. Я видел несколько раз, как эсканцы выходили из него, но не видел, как эту штуку открыть снаружи, и уж тем более никогда не был внутри. Однако все оказалось просто. С задней стороны корабль был как будто обрезан, и там четко прорисовывался контур двери. Рядом с ней было что-то вроде кнопки, только она не нажималась. До нее было достаточно прикоснуться, как дверь пришла в движение и превратилась в трап, открыв нам вход внутрь. Изнутри корабль казался еще больше, чем снаружи. От хвоста до носа шел длинный коридор, а от него в разные стороны было несколько ответвлений. Некоторые двери были открыты, за ними виднелись каюты с койками, небольшими столиками и железными ящиками, которые нам так и не удалось открыть. «Вообще хотелось исследовать этот транспорт полностью, но времени у нас было не так много. Кто знает, может, дикари сейчас вооружаются, чтобы отомстить нам за вождя. А может, корабль уже снимают с якоря. Они же наверняка его видели. Но оставить этот корабль целым я не мог. Если есть один, то будут и другие. Наверняка здесь спрятаны какие-то передатчики, и остальные исканцы уже в пути. А может, что-то на этом корабле и является причиной всех странностей на острове. Не зря же его называли «дух». Я направился прямиком к источнику мощного энергетического излучения. Я думал, что это двигатель, питаемый кристаллами, но ошибся. В большом стеклянном цилиндре, в отдельной небольшой комнате, в воздухе висел необычный артефакт. Он отличался от остальных тем, что не имел твердой структуры, больше походил на парящего в воздухе осьминога только вместо головы — сгусток энергии, а вместо щупалец — языки черного пламени. Запас энергии в этом артефакте был невероятным. Даже не представляю, сколько жизни было принесено в жертву, чтобы зарядить его и поддерживать этот уровень заряда. «Меня пугает эта штука», — произнес Артём. «Поверь, она гораздо опаснее, чем ты можешь себе представить», — ответил я. «Так давайте ее расхреначим и поплывем, наконец, домой», — предложил Мирон. «Вам лучше уйти. Это может быть опасно. Высвобождение такого количества энергии может уничтожить не только эту пещеру, но и весь остров». «Ты уверен, что это необходимо? Может, просто свалим?» — предложил Соломон. «Я чувствую, что должен это сделать, как будто это мое предназначение. Похоже, я не случайно попал в это тело» и паразит его не случайно выбрал. Как будто за меня все уже решено. Я, конечно, доверяю тебе, но если эта штука опасна... Сол, чем дольше затягиваешь, тем меньше у нас шансов свалить отсюда. Ладно, постарайся выжить, — сказал он и крепко обнял меня. К объятиям присоединились Валентина и Татьяна. Минту осталось стоять в стороне, но, пересекшись с ней взглядом, Я заметил короткий кивок одобрения. Артем и Новак пожали мне руку на прощание, а Мирон похлопал по плечу своей медвежьей рукой, отчего у меня аж ноги немного подкосились. Все спешно покинули корабль, ну а я приступил к обезвреживанию этого артефакта. «Паразит, сколько энергии ты можешь поглотить «М? Ты что, удумал? Ты же хотел стать сильнее? Вот тебе почти бездонная кормушка энергии». «О, нет, я к ней даже притрагиваться не хочу. Я же не смогу остановиться. Это твой хитрый план от меня избавиться?» «Нет, что ты. Мне очень нравится, что во мне живет какое-то существо, с которым еще и поговорить можно. Кстати, говорить паразит стал намного лучше. Мне даже имя ему захотелось дать. Ну, если ты настаиваешь, я готов набить брюха, Но за результаты не ручаюсь. Может случиться что угодно». «Давай разделим это блюдо. Надеюсь, что мой источник выдержит такой скачок развития. А я-то как надеюсь. Без тебя мне не выжить». Я подошел к артефакту, начал легонько, очень медленно вытягивать из него энергию. Но даже так ее поток был очень мощным. Мана за минуту переполняла меня полностью, а источник не успевал перестраиваться. Но останавливаться нежелательно. Может произойти взрыв или сбой в работе источника. Все нужно делать плавно, но плавно остановить поток этой энергии я не мог, как и не мог его уменьшить. Когда меня уже распирало от энергии, паразит помог. До этого он впитывал ее понемногу, но, видимо, поняв, что я не справляюсь с этим объемом, начал брать побольше. Усиливал свое тело, перенаправлял ее на своих людей. Да, теперь я мог это делать дистанционно, но даже так энергии было слишком много, и мне пришлось снизить поток силы до минимума, а затем удалось и вовсе остановить его. За несколько минут я где-то наполовину опустошил артефакт, при этом я хорошенько прокачал свой источник, заполнил два кристалла, которые у меня были, напичкал энергией паразита и своих людей, а также подзарядил все наши артефакты. Пришлось забрать полуразряженный артефакт эсканцев с корабля. Ничего плохого при этом не произошло, разве что по пещере снова пошла вибрация. Мы быстро вышли из нее и направились в сторону корабля. Все почему-то молчали, и я был этому рад. Лучше уж в дороге им все объясню. Первым делом мы заполнили все бочки пресной водой, для этого пришлось сделать ходку на двух лодках на берег. Местность, кстати, снова изменилась, но река была не так далеко. Нас осталось всего 15 человек. Я боялся, что этого будет недостаточно, чтобы управлять парусным кораблем. Но, к счастью, Мирон, Новок и еще пять человек — оказались более-менее опытными моряками. Мои десять мутантов, что оставались на корабле, за время моего отсутствия неплохо прибрались. Кровь, конечно, не отмыли, но от тел и костей пиратов ничего не осталось, а сами они спрятались в дальнем трюме по моему приказу. Мы осторожно подплыли к форту и перенесли на корабль всю еду, что там была. Затем, проверив состояние корабля, мы отправились в сторону материка. В первый день нам везло с попутным ветром и двигались мы достаточно быстро, несмотря на то, что многие не успевали управляться с парусами. Но ну а к вечеру наступил штиль, и мы сильно замедлились. Зато было время на передышку и готовку. Надежда сделала отличный ужин, а Соломон нашел бочку с вином. Выпить не отказался даже не пьющий Артем. Ну а дальше начался тот самый разговор, которого я боялся. «Александр!» «Может, наконец, объяснишь нам, кто ты такой и что здесь вообще происходит?» Требовательно, но вежливо попросил Новак. «В общем, я еще давно почувствовал в себе изменения, но боялся вам об этом сказать. Да и сам не знал, что это такое». «Как это ты не знал? Ты за минуту можешь определить любую болезнь даже в чужом теле», заметила Мин, «Или говори нам правду, или не говори вообще ничего». «Я правда не понимал этих изменений». Это что-то вроде паразита, засевшего в моем организме. Но первое время он полностью блокировал все мои сигналы и впитывал всю энергию, что я к нему направляю. «Паразит? То есть он связан с этими мутантами?» — удивился Сол. «Да, но это не значит, что я стану таким же. Я научился управлять им, а вместе с этим и другими мутантами. Это произошло, когда я пошел к пиратам». «Ну а по возвращению не было времени объяснять вам что-то». «Мог бы хоть упомянуть», — обиженно буркнул Сол. «Тебя там вообще не было. На форт напали дикари, мы быстро отбили эту атаку и пошли спасать вас. И, кстати, без мутантов мы бы не справились, вы же сами это понимаете». Все некоторое время молча переваривали эту информацию, а я немного расслабился. Я ожидал более эмоциональной реакции. «Я должен еще кое-что рассказать». «Ну, мы слышали, что вождь дикарей твой дед», — сообщил Мирон. «Не это. В общем, я могу превращать людей в мутантов». Все напряглись и смотрели на меня, как на монстра. «Не переживайте, никого из вас я не трону. Я обратил в мутантов тела пиратов. Кстати, десяток сейчас плывут с нами. Они заперты в трюме и без моего приказа не выберутся. Так что не беспокойтесь». «Легко сказать», — нервно произнес Соломон. «Обещаю, они вас не тронут. Они нужны мне, чтобы с папашей поговорить». «Ладно, с мутантами все понятно», — заговорил Новок. «Да ничего не понятно. Вы ему просто на слово поверите», — возмутилась Арина. «Я верю», — первым сказал Артем. «Я тоже», — добавил Соломон. «Мы все обязаны Александру жизнями. А где он взял силы, чтобы эти жизни спасти, уже не так важно», — заявил Мирон. «Согласен». Выжить там было нелегко, а то, что мы достали корабль и сейчас плывем домой, это просто чудо, произнес хлеб. Ага, вы достали корабль. Ладно, что было, то было. Сейчас главное домой добраться без приключений, подытожил Новак. А что дальше? Спросила Валентина. Ну, когда доберемся до материка, что будем делать? На самом деле хороший вопрос. Нет, мои планы не поменялись. Я хочу поговорить с папашей и заполнить все пробелы в своей истории. А вот что будут делать остальные? Помогут мне или разбегутся? Лично я отомщу отцу. Сначала поговорю. Пусть мне в глаза скажет, почему он приказал убить меня. А потом я убью его. Если хотите отомстить Вязовым, можете присоединиться. — А ты себя уже к ним не относишь? — спросила Мин. Даже не знаю. Скорее нет, чем да. Если получится, я бы хотел все исправить. А если нет, то просто разрушают этот идиотский режим. По крайней мере, на остров больше никого отправлять не будут. «А с этой штукой что делать будешь?» — кивнула она на артефакт из канцев, который я постоянно держал при себе. «Его нужно уничтожить, но сначала разрядить. Он мне еще пригодится, если меня к отцу не захотят пустить. Буду пробиваться с боем. У вашей семейки несколько сотен солдат. Это тебе не с парой десятков дикарей драться». «Да, но и я уже не тот слабак, которого закинули в трюм пятерка трусливых взяточников». «Ты собираешься плодить этих тварей на материке?» — забеспокоился Новак. «Пока не знаю. Если потребуется. Если отца будут защищать, я убью всех, кто мне попытается помешать». «Да его точно будут защищать. Хотя, если рядовые солдаты не получали приказа убить тебя, вот и выясним это. Не нравится мне все это, Александр». «Скользкая эта дорожка. Да мне и самому не нравится. Но кроме мести я уже ни о чем не могу думать. Если его не остановить, он и дальше будет отправлять рабов на остров. А вы сами знаете, что там происходит. Как по мне, за мелкую кражу люди не заслуживают такой участи. Да и за тяжелые преступления нужно в тюрьме сидеть, а не выживать в том аду. Ладно, я устал. Если еще будут вопросы, обсудим завтра. А сейчас я хочу спать». День был и правда тяжелым, и это мягко сказано. Возможно, это был самый тяжелый день в моей жизни. И спасибо, что я хотя бы несколько часов сумел поспать. Однако выспаться мне было не суждено. На рассвете я проснулся под крики на верхней палубе. «Корабль! К нам идет корабль!» Выбежав из каюты, я взял монокль и присмотрелся к судну, двигающемуся прямо на нас на приличной скорости. Флаг империи и... нашей семьи. «Прошел ровно месяц с отправки предыдущего корабля, и сейчас, похоже, отправили новый, а у нас даже на парусе нарисованы черепы кости. Нас приняли за пиратов и сейчас планируют уничтожить». «Готовимся к бою! Зарядить орудия! Надеть доспехи!» «Отдал я приказы!»